Часть 12. Суи со своей бандой понесли должное наказание с необходимостью публичного извинения на церемонии открытия на глазах у всей Академии. Ах, они просто побоялись конфликтовать с и только и могут что обижать всех, у кого нет поддержки. В безмолвном гневе бесилась главная героиня. Свидетелями инцидента стало много людей, так что в целом их выводы сводились к тому, что Суи пыталась кого-то оклеветать. Мало того, что ее репутация получила ощутимый удар, теперь ей приходилось терпеть тычки пальцем, бормотание, и смешки. А ненависть к Шишен возросла настолько, что чесались зубы. И учитывая ее близость с Линхао, плюсом ко всему витала доля особой ненависти, исходившей от женской половины студенческой популяции, что делало жизнь девушки еще сложнее. Впрочем, тот самый кавалер избегал ее, а Нангун улетел в заграничную командировку, и дни Суи превратились в невыносимые испытания. На этом фоне Сю Чун стала протеже какого-то очень влиятельного господина, если верить слухам о ее похождениях. Из-за унизительного наказания Анани и Сао Нин не взлюбили Шишин еще сильнее, однако все, на что они осмеливались, лишь вербальное оскорбление. Второго раунда рукоприкатства с вытекающими адвокатами и наказаниями никто не хотел. Шишен занимали поиски жилья, так что времени на склоке с ними просто не оставалось. Она чувствовала, что может помереть от отвращения, если дальше будет находиться рядом с Суи. И, наконец, удача улыбнулась ей. Так вышло, что один собравшийся за границу студент освободил квартиру непосредственной близости от университета. Шишен тут же арендовал ее без тени сомнения. Однако здесь требовался космический ремонт, на время которого приходилось проторчать в кампусе еще какое-то время. В день несения платы за квартиру она спускалась с лестницы и увидела двух людей, которых определенно не желала видеть. Нангун Зина и сжимаемого в его объятиях Суи. Шишан мысленно начала царапать стену. «По какой смехотворной случайности Великая встретила их именно здесь, проклятый сюжет! Вы не успокойтесь, пока все не закончится смертью антагониста!» Сучуньёя, тебе никто не говорил о сходстве с неупокоенным духом. Холодно устоялся на пригодившую путь фигуру Нангунзы. Заторный кверху подбородок делал его похожим на обозревающего свое владение гордого монарха. Задниц твоя неупокоенная! Думаешь, исключительно я хотела тебя тут встретить, а?» Шишен берел взгляд на Суи, прильнувшую с торжеством в глазах своему хранителю, будто маленькая птичка. Заговорила она, однако, с показной мягкостью, как сквозь расстроенные чувства. «Прошу прощения за тот случай, мисс Сюй. Я сделала это не намеренно. Моя голова кружилась от удара, не знаю, зачем они наговорили вам столько обидных слов. Я уже извинилась перед лицом всей Академии, и надеюсь, вы найдете в себе силы простить меня». «Глядь, какая вычурная формулировка! Ей практически удалось отвести от себя вину, прямо как у великолепной меня!» С прозвучавшим мнением Суи об аценденте, лицо Нангунь Зина становилось все холоднее, а по окончанию он вынес весьма нетерпеливой манере предписание. «Осводя общежитие, Сючинь Юэ!» «Нангунзинь, ты насмотрелся глупых мыльных опер?» «Что? Мамочка, даже если школа принадлежит тебе, я должна съехать по первому требованию!» «Не испытывай мое терпение!» Вздулись вены на лбу Нангунзына. «Да не собираюсь я трогать твое терпение, а вот та же...» «Однокашница Суи определенно хочет высосать твою выносливость!» Злобно ухмыльнулась Шишен. Сначала Суи ничего не поняла но когда уловила смысл подколки, ее лицо попрогловело, правда, неизвестно от или гнева. «Сю чуньё, как ты можешь быть такой бесстыдной? Разве такому дядя Сю учил тебя все эти годы?» Разозлился над Гунзю, не предполагавший, что эта девушка, так долго выявившаяся вокруг него, способна на такие слова. «Похоже, я намного лучше тебя!» Выглядела самой невинностью Шишен. «Вспомни-ка, меня не заставали в постели с другим на глазах у моего жениха?» «Не так ли?» «Хм, стоит ли сейчас позвать больше зрителей?» Нангунзин потерял дар речи. «Мисс Сюй, вы перегибаете!» Подняла голову Суи и, выляя полный слез глаза. «Знаю то, что мы с Зыном вместе доставляет вам большое неудобство, но сердце не прикажешь. Что мне сделать, чтобы вы меня отпустили?» «Перегибаю? Ну, конечно, и не сделав этого, перегибать у меня не было бы оснований. Твою ж, мама, похоже, это вы, ребята, не собираетесь меня отпускать, ага!» Суи приглотила ответ, и затаманенным взором с жалостью смотрел на молодого человека, пробуждая его защитные инстинкты. «Хватит!» С тяжестью в голосе прервал он Шишен. «Сю Чинью, это мое последнее предупреждение. Я никогда не полюблю тебя. Просто сдайся и прекрати задевать Суи, иначе я заставлю тебя пожалеть». У Шишен вырвался короткий иронический смешок. и я лучше будет иметь дело с тем извращенцем Чутаном, чем с тобой. Даже его извращенность лучше твоего нарциссизма». «Ты слишком высокого мнения о себе, Нангуньзын!» Шишин сделала паузу и перевела презрительный взгляд на Суи. «Твой кругозор не так уж широк. Должно быть, я была слепа, любя тебя раньше. Но не беспокойся. Я достигла просветления, определенно не хочу смотреть на тебя больше, чем необходимо. Боюсь подхватить порчу!» Суи с ненавистью подумала. «Эта женщина косвенно выговаривает меня!» Однако мысль Нангонзына зациклилась на фразе высокого мнения себе. Он никогда не думал, что его можно описать этими словами. Особенно из устои, которая должна была любить его. Шишин же прошло мимо них, взмахнув рукой. «Будьте осторожнее, сьющимися по стене белыми цветочками». Зная, что Нангонзын и Суи могли иметь место для встреч где-то рядом с той квартирой, она оставила попытки занять ее. «Разве Нангонзын не приказал мне освободить общежитие? Па! И почему великолепно я вообще должна его слушать?» Следовательно, Шишен вернулась в кампус. Ничто так не поднимало ее настроение, как воспоминания о трех соседках, ненавидящих ее от всей души. Суи не ночевала в общежитии той ночью. Вернулась лишь под утро со светящимся лицом. На вопросы Анань и Сианин она ответила, что приезжали ее родственники, и она провела ночь в отеле. Шишен прокомментировала чушь любезным хохотком, после чего Суи немедленно замолкла. Подходила та самая ночь бала, и три соседки по комнате начали наряжаться еще с обеда. Суи не стала надевать платье, присланное Сяо Она шла похожее на него, тоже белое, но с более длинным подулом, придававшим ей схожесть миниатюрной феей. «И просто сегодня обворожительно. Ах, жаль, что мне нельзя пойти с тобой!» — с разочарованием лицо Анань. «Мне жаль, Анань». Хотя в целом Суи выглядела извиняющейся, в ее глазах читалась нескрываемая триумфальная гордость. Она не улыбнулась и тряхнула головой. «Ничего, это ничего. Развлекись там с господином Линхао». Сердцем Жанна завидовала до смерти, ведь, попадя она на бал в западном зале, наверняка встретила бы там высокого, богатого и красивого мужчину своей мечты. Сианин также сменила свое аммундирование. После того, как обмен пустыми любезностями троицами исчерпал с тебя, и взгляды остановились на Шишен, не проявляющий никаких признаков суеты. «А ты разве не собираешься на бал, Сючуньё? «Ты что, до сих пор не поняла? Она не получила никакого приглашения? Просто не нашелся на свете чудак, с которым она могла бы пойти?» Съязвила Ан Ань. «Но она могла бы пойти с нами в южный зал». «Не смеши, как она может не зайти до южного балла с ее то статусом! Сюченью, почему бы тебе не пойти и соблазнить кого-нибудь прямо сейчас? Может, еще успеешь попасть в западный зал?» Сианиня и Анань судачили в попытке вывести шише на себя. Она же захлопнула свой ноутбук и стрельнула в них недоброй улыбкой. «Ах да, вы правы. Если даже для меня попасть в западный зал достаточно сложно, вам боюсь, девочки?» «Вообще не видать его до самого выпуска». Лица Анани не вытянулись. В конце концов, она не удержалась от возражения. «Ты просто полагаешься на мужчин. Чем тут гордиться? Правда, думаешь, ты такая горячая штучка?» «Не боишься, что потеряешь лицо?» «Не будь у меня лица. Как бы я клеила мужиков, а?» Ань-Ань сдалась. Если кто-то решил потерять стыд, можно лишь стать более бесстыдным или принять это как должное и терпеть молча.